сказка третья. Потом как львёнок и черепаха пели песню. Пели песню. Пели песню. Жил в Африке львёнок. Звали его Мяу. Да-да, его так и звали. Вот вышел он однажды погулять по пустыне.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 А черепаха мурлыкала себе под нос, не замечая львёнка, потому что глаза у неё были закрыты от удовольствия. У-на-со-ру-ку-ру-ку, идё. Крокодил дерут львёс. Только я всё лежу и на солнышке глыжу. Львёнок подкатился совсем близко, лёг на песок рядом с черепахой и приподнял одно ухо. Ну да, чтобы лучше слышать. Рядом львёнок и лежит, и ушами шевелит, только я всё лежу. И на львёнка не гляжу.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 Не сижу, а лежу. Это ты лежишь, а я сижу. На солoк, крок-крок иду. Крокодил, -крок -крок. дил-дил-дила. Только я всё лежу. И на, на солнышке лежу. И всё-таки надо петь, лежу. Это же я придумала.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 поворовою Львёнок послушно лёг на песок и закрыл глаза. Давай начнём сначала. И раз я, я на солнышке лежу, я на солнышке лежу, всё вижу, ты лежу и, и, лежу, и, и на солнышке лежу. Все-таки это не по правде Ведь я сплю с закрытыми глазами И, значит, солнышко видеть не могу А ты открой глаза и представь Как будто ты спишь с открытыми глазами И поешь Хорошо, попробую И раз носорог-рок-рок идет Крокодил-дил-дил плывет Только я, я все вижу И на солнышко гляжу А ведь я не могу петь сам про себя. Рядом львеночек лежит И ушами шевелит. Только я все лежу И на львенка не гляжу. Па-да-пу-да, -пада, -пада, блю-ду-ду-да, блю-да-блю-да, бипа. Па-па-па-па-я-ба. Ба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 И на солнышко глижу пора